И вот Гарис начинает. Конечно, для исполнения комических куплетов большой голос не обязателен. Никто не ждёт также хорошей вокальной техники и правильной фразировки. Неважно, если певец беря ноту, вдруг обнаруживает, что забрался высоковато и стримглав срывается вниз.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 первые три строчки первого куплета и все время повторяет их, пока не вступает хор».